Глава двенадцатая. Яблоневая. Браун. Быть может, всё дело в том, что вчера в местном продуктовом он спросил про смеситель, и теперь уже дважды по пути в магазин был приглашён посмотреть текущий экран. Посмотрел, потому что не знал, правильно ли отказывать. Что если локальные традиции подразумевают взаимопомощь? Что если отказывать попросту грубо? В первом доме, где проживала женщина средних лет, а помимо нее никого, кран действительно капал, да к его затянул. Во втором не капал вообще. О том, что этим утром что-то не так, он начал подозревать только теперь, выкручивая перегоревшую лампочку в доме благоухающей туалетной водой дамы, здобрной как булочка, с очень глубоким декольте, откуда торчала похожая на два батона грудь, не на батоны, на коральки. Неважно, это зрелище его все равно не возбуждало. Может водочки? Предложили ему тем временем Мила. Забавно, он уже выпил дважды, потому что в обоих случаях обеспеченные помощью женщины настаивали на рюмочке. И если это все-таки местная традиция, она ему не катит, потому что водка не его любимый напиток. Нет, спасибо. Придется быть жестче. А что так? Огурчики есть? Капустка, грибочки, все как полагается. Кому полагается? Зачем? Дама ела Брауна глазами так, что пекло мышцы на руках. И да, он уже заметил растеленную кровать в спальне с кокетливо загнутым на одеяле уголком. Приглашение? На него началась охота? Он бы не поверил в это, если бы вырывавшись от мисс Лампочки и направившись таки в магазин, где хотел приобрести воду в бутыли. Опасался пить местную из калоцца или крана, не был тут же попрошен помочь наточить ножи. Нет, отозвался по возможности вежливо, но стоящая у забора тощая, как жерт женщина, все равно обиделась. Зато совершенно не обиделась другая, попросившая вместе поискать козу. Интересно, поискать где? На сеновале? Дак впервые ощущал себя под прицелом безнаправленного на него оружия, мишенью, мышкой среди хищниц. Глупое чувство. «С чего вдруг сегодня женщины смотрят на него жадно, а мужчины зло? Он ни с кем не общался, ничего никому не рассказывал, не провоцировал, вообще из дому не выходил». Игриво накручивала локон на палец, отбивающий ему в воду продавщица, и ее ласковая улыбка казалась Дагу оскалом влюбленной акулы. «Айда на пирожки! Только испекла!» «Красавчик, зайди щенков посмотреть, не нужна собачка!» «Спички не завалялись?» Его окликали от колиток, попадались на встречу, диффилировали мимо. И если по пути в магазин он встретил всего несколько девиц, то на обратном их количество утроилось. Зомбиленд какой-то, думал Браун, понимая, что каждый шаг приближает его к собственному убежищу, и туда он не впустит уже никого и ни под каким предлогом. Сумма все посходили. Почти все ряженые в лучшие платья, некоторые со странными прическами, с огромными кольцами, серьг, с огромными кольцами серьгами в ушах. Дамы постарше действовали аккуратнее, но прицельнее. Кто-то, прости создатель, потёрся его руку грудью в магазине так очевидно, что даг почти покраснел. Молодняк вообще намерений не скрывал. Вместо откровенных ухмылок Браун почему-то видел раздвинутые ноги и кустистые холмики под цветастыми трусами. На территорию своего жилища так ввалился, как в бомбоубежище. Странный день. Очень. Несколько часов он просидел тихо. Пытался читать с помощью браслета старые газеты, книги из шкафа. Сколько-то поспал. Включил телевизор. Минуту переключал каналы. После понял, что устал в заперти. Давили не стены, но понимание, что загнан в странную ловушку. А ловушки Браун не любил. Посему рыкнул и отправился во двор колоть дрова. Приготовит достаточно, растопит баню, посидит, попарится. Даже колоду на задний двор отнес, чтобы не сверкать торсом. И лишь там, убедившись, что один, снял быстро пропитавшуюся потом майку. Одежды с собой немного, придется часто стирать то, что есть. Найти тазик, моющее средство. Обо всем этом он размышлял, собирая с земли поленья. Надо сварить лапшу, чем-то ее заправить. Дела есть, и это хорошо. Дела всегда отвлекут. В какой-то момент он просто поднял голову. Случайно. Просто вытер пот с олба. И увидел их. Ряд девичьих голов, притаившихся по ту сторону забора. «У-у-у!» — не удержался и рыкнул. Часть зрителей тут же разбежалась. Часть залюбовалась им, кажется, ещё сильнее. Чёрт не доколит. Придётся отложить баню. Ограничиться душем. «Париться-то! Один хочешь? Давай компанию составлю!» — кричали ему вслед, когда Браун запирал за собой дверь. Наглые. неугомонная, и он еще и ингуш считал напористой. К вечеру стало почти не в моготу, потому что у его калитки принялись голосить песни, и песни то ладные, и многоголосные. Он бы простил едва заметную пьяную фальш, если бы прозвучала две-три композиции, а после все стихло. Но хор девиц раздухарялся. Кажется, они оккупировали ближнюю к его калитке лавочку и теперь отчаянно тянули что-то провиновато ли я, лежащий на кровати даг. накрыл лицо газетой, не телевизор посмотреть, не радио послушать, не поспать. Хуже всего, что они не угомонятся и к полуночи он это понимал, а после полуночи и еще пара стопорей, как спущенные с цепи упыри, сделаются и вовсе нахрапистыми. Беда. Меньше всего он ожидал от тихого места подобной ловушки, где ключевым звеном стал сам. Браун всегда был готов к военным действиям, знал, как атаковать, как защищаться. но впервые стал беспомощным, потому как такому врагу не мог дать полноценный отпор, не бить же их в самом деле, избежать некуда. А после раздался выстрел, примерно через час уже почти стемнело и фиолетовые полосы живописно расцвечивали горизонт, когда к его калитке пожаловала она, женщина-танк со старой винтовкой в руках, со сжатыми в полосу губами весом килограммов под сто пятьдесят. И нет, гостья не парилась по поводу прически или макияжа. Халат на платье менять не стала тоже. Даже тапочки остались, по-видимому, теми же, что носила дома. Собрав воединоармейские инстинкты, Дак вышел, потому что по его калитке призывно постучали прикладом. Харистки разбежались. Лавочка у дома напротив теперь пустовала. Незнакомка с короткими расчесанными пятерней волосами смотрела на Брауна пристально и ровно как варан. Помолчала. Потому что он не стал здороваться, сообщил обосовитым голосом. Я Рима, если что. Браун продолжал молчать. Стрелять дама, насколько видел, больше не собиралась, но вид оружия в ее руках заставлял его пребывать в полной боевой готовности. Наверное, гостья ждала приветствия, не дождалась. Слышь, продолжила негромко и ничуть не смутившись, я баба хоть куда. проходь куда он верил, легко мог представить такую и свеслом, и кайлом, и топором, хоть укладывающую шпалы, хоть седлающую коня, хоть разделывающую тушу. На всех этих пиголец, не смотри, посоветовали ему коротко. Будешь со мной, не пропадешь. Он понимал все меньше, зато злился все больше. Полагал, что в этом тихом и спокойном месте отдохнет от войны, но ввязался в бой по непонятным ему правилам. «А я должен быть с кем-то?» — спросил недружелюбно. Варан мигнула, ответила спустя минуту. «Ну ты ж ищешь невесту. Считай, что нашёл». Дага воротила. «Кто сказал, что я её ищу?» «Бабёнка, которая у тебя ночевала». «Инга». Её имя прорисовалось в мозгу Дага красными буквами, как заклинание «Инферно». «Вот же, сучка». Пока он думал, как свернуть ей шею, гостья спросила: "А чё, не ищи что ли? Не ищу. Ну и зря. Он никогда не видел таких женщин, уже мало похожих на женщин, но умеющих пробивать себе путь в жизни тараном. Как только передумаешь, приходи. Я живу на Клиновой, дом четыре. Любая собака дорогу покажет. Жду." У него в голове не клеилась, она даже не сомневалась, не сомневалась в том, что он придет. Инга по кругу текло на фоне, пока дама-танк, закинув на плечо винтовку, тяжеловесно удалялась от его забора. Костика он нашел в половине десятого, играющего в домино с друганами, трезвого, пообещал столько, что тот уже через пять минут вывел со двора Волгу, распахнул для пассажира дверцу в Колзоновку. сообщил ровно. Как скажешь, барин, как скажешь. На хмурого Дага в зеркало бросали удивленные взгляды. Чтобы отыскать ее почти ночью в незнакомом месте, ему пришлось опросить одиннадцать человек, и все эти одиннадцать человек не горели желанием ему помогать, но помогали, потому что вид рослого незнакомца ротящего слова их пугало. Не видел такое. Не знаю. Танька может знать. В местном клубе работает. Вроде не видела. Да думаю, думаю. Может, почтальонша знает? Она здесь уже двадцать лет живет. Где дом? Да вон на углу. Тощая девчонка. Да тощих у нас много. Что? Инга. А вот Инга только одна. Что ж вы сразу не сказали? На третий этаж блеклого дома Браун поднимался в более чем мрачном настроении. Миновал квартиру, откуда пахло чем-то съестным, на автомате отметил грязь в подъезде, остановился перед обшитой коричневой кожей дверью. Нажал на кнопку звонка. «Ты...» Он даже не знал, что именно собирался ей сказать. «О, привет!» Его как будто ждали. И не ждали. В любом случае, той, которая утром покинула его дом, откатив от ворот велосипед, было на гостях в высшей степени наплевать. На лбу морщинка, тонкие брови нахмурены, а в голове будто сложная математическая задача. У тебя язык слишком длинный. В нем еще булькало и кипело, а ей наплевать. На него глянули с интересом, но тут же его потеряли, мол, сам виноват. Заходи. Она совершенно его не боялась. И после Римы Инга даже не казалась ему наглой. Браун был зол. Он хотел сжрать, хотел нормально отдохнуть. Он перся сюда, чтобы высказать обидчиться то, что наболело, но доехав, понял, что где-то по пути растерял пыл. Спать будем вместе. В ответ хмыкнули. Быстро ты изменил мнение. Но она правильно его поняла безпрекрас. Кивнула на кровати у стены, мол, располагайся. Сообщила. Есть гречка с мясом на плите. Есть он хотел. Очень. И почти не удивился себе, когда так же, как Инга вчера в его доме принялся охозяйничать. Отыскал для себя тарелку, ложку, положил каши с горкой. Жаль только, что кровать короткая и узкая. Придётся что ли открутить спинку, подставить стулья? «Инструменты есть?» — спросил, пока жевал. «Найду». Она о чём-то думала. О чём-то своём, о чём-то очень занимательном. мусолила в голове тему, которая даже не позволила ей разволноваться, увидев на пороге того, кто вполне мог бы зарядить ей в лоб. Брауна же медленно отпускала. Сегодня ночью к нему не залезет в окно десант, а к утру он не обнаружит свою руку, лежащей поверх незнакомого женского тела. «Я тут сегодня сплю. Поняла?» «Поняла, поняла». Кажется, она впервые отвлеклась от того, что всё это время обдумывала и посмотрела насмешливо. «Друзья-то не потеряют? Ничего, что ты с насиженного места сбежал!» И успел охмыкнуть, когда уловила в его глазах растерянность. Ему пришлось выйти во двор, чтобы активировать браслет. Знакомая Дэйна объясняла, последняя модель, можно передавать короткие сообщения, вопросы, если появятся. Последовательность кнопок он запомнил. Теперь огляделся, убедился, что вокруг тихо, только на дальнем балконе курил мужичок, да собака лаяла вдалеке. надавил на среднюю кнопку, подержал ее три секунды, дождался сигнала, после записал речь. Можно ли удаляться от дома в Яблоневои? Найдут для меня в случае необходимости, или сидеть там безвылазно? Отпустил кнопку, задумался. Как быстро идет сигнал из одного мира в другой? Как это вообще происходит? И когда придет ответ, к утру? Браун стоял у темного торца дома, сплошь поросшего вдоль дорожки кустами. чувствовал себя странно, непривычно и глупо. Он только что сбежал из одного села в другое. Он здоровый мужик, превращенный в трусливого зайца армии женщин. А здесь пахло вечерней землей, прохладой, дымом чужой сигареты. Здесь почтовые ящики крепили на дощатые заборы. Здесь жили размеренно и тихо, и наивселенное, и вроде тяжело, но ему почему-то легко. Непонятно, но правильно. И даже вид Инги не сработал красной тряпкой, хотя тем вечером Даг рассчитывал на серьёзную ссору. Он бы не стал ломать глаза об эту тьму дальше. Почему так мало фонарей? Отправился бы назад, но вдруг мигнул браслет. Браун тут же поднёс его к уху и услышал. «Удаляться можно. Найдём». Знакомая Дэйна. Запись тихая, но он разобрал, узнал голос. И в который раз подивился тому, как работает штука у него на запястье. Обратно в подъезд шагнула, отметив, что мужичок на дальнем балконе докурил. Вечер окончательно превратился в ночь.